Глава пятнадцатая Империя праздновала окончание маленькой победоносной войны, вопреки чаяниям всего мира, проходившей малой кровью на чужой территории. По правде говоря, все считали поражение Поднебесной неизбежным, так как китайская армия котировалась чуть ниже Зулузской и лишь немного превосходила Румынскую. Но никто не ожидал, что оно окажется столь быстрым и сокрушительным. Приграничное сражение длилось шесть дней, да и то из-за малочисленности застав. Но уже через две недели кавалеристы генерала Келлера в очередной раз сожгли и разграбили запретный город, морская пехота Тихоокеанского флота высадилась на Формозе, в Шанхае и корейском Мозампо, а Нанкин подвергся массированным бомбардировкам. Император Цзян Цзэши сбежал из собственной столицы и попросил политического убежища в Тибете, но ему отказали, после чего он был вынужден сдаться на милость победителей. Однако процесс подписания капитуляции растянулся на долгие две недели с пользой, потраченные на увеличение зон российской оккупации. Задержка случилась чисто по бюрократическим причинам и вопросам в терминологии. Китайский император отказывался подписывать бумаги с недостаточно почтительным, по его мнению, титулованием, Сначала он посчитал умолением величия именоваться просто императором, потом решил, что традиционный титул «сын неба» тоже не соответствует реальному положению и в конце концов потребовал называть его «отцом неба». Площадь подлежащих аннексии территорий и ожидаемая сумма контрибуции позволили пойти на уступки, и в итоговом документе Цзянзэши был обозначен как «великий пронзатель изначальной пустоты», чей нефритовый стержень направляется твердой рукой в глубины галактики и рождает злые ветры. На кантонском и мандаринском диалектах звучало весьма внушительно, а нюансы перевода на русский язык китайцу сообщить не удосужились. С российской стороны тоже не торопились подписывать какие-либо документы, получив негласное и неафишируемое указание приурочить День Победы ко дню рождения одного из основателей патриотического большинства, Владимира Ильича Ульянова. Император Иосиф I отличался изрядной бережливостью и не мог упустить возможность экономии за счет совмещения торжеств. Поэтому все окончательно утрясли к шести часам утра по Владивостокскому времени 22 апреля. В Петербурге... Одаренные погодники министерства двора расстарались, обеспечив столице замечательно теплую и исключительно безоблачную погоду, создав все условия для народных гуляний. «Гуляем?» — Верочка Столыпина вопросительно посмотрела на подруг. «Гуляем!» — одновременно ответили Лизавета Бонч-Бруевич и екатерина Арджоникидзе. Официант в кофейне на Невском проспекте с доброжелательной улыбкой гимназисткам положил на столик папки с меню и доверительным тоном сообщил. «Рекомендую свежайшие каяновские эклеры. Только-только завезли. И даже еще не все выгрузили». «Все, кроме эклеров». Верочка зябка подернула плечами, отгоняя не самые прекрасные воспоминания. «Мне чай с бисквитами». «Да уж, эклеров мне еще долго не захочется». — согласилась Лиза. — Мне принесите кофе по-варшавски и пражские кнедлики. Катя не стала комментировать продукцию микояновских предприятий и просто сделала заказ. — Тоже чай и оладьи с медом. Официант исчез, а Катерина усмехнулась. — С недавних пор я и к розам отношусь с подозрением. — Да, с цветами тоже смешно получилось, — нервно рассмеялась Вера Столыпина. — Когда у Лаврентия Павловича попросили объяснить, почему в его магазинах обслуживают столь необычных покупателей, он воспользовался моментом и развернул грандиозную рекламную кампанию под лозунгом «У нас рады всем». «Микояны тоже к нему примкнули», — хихикнула Лиза Бонч-Бруевич. «Организовали товарищество на паях, доставляющее подарочные корзины с пирожными и букетом цветов в любое время дня и ночи». «Любой магазин доставляет». «Да, но не любой может назвать свой подарок признания некроманта». Официант принес заказ, и девушки замолчали, каждая по-своему переживая случившееся недавно приключение. Естественным образом в нем оказался виновен известный возмутитель спокойствия Василий Красный. И вроде ничего не предвещало. Идущая где-то на краю земли война никак не отразилась на расписании занятий в гимназии для одаренных и учеба шла своим чередом. Но однажды, на уроке немецкого языка, в тот день госпожа Крупская с самого утра пребывала в дурном настроении, что заметили все. Трудно оставаться в прекрасном расположении духа, если на первом уроке на учительском стуле обнаружилась россыпь канцелярских кнопок, на втором из ее портфеля с ужасающим громовым писком прямо на стол вылезла огромная трехсантиметровая землеройка, а перед третьим... Какой-то негодяй натер классную доску то ли жареным беляшом из гимназического буфета, то ли чебуреком из ближайшей уличной закусочной. Во всяком случае густой запах мясной начинки с луком и чесноком чувствовался хорошо и ранил нежное обоняние Надежды Константиновны. Вот тогда-то она и потребовала открыть окна нараспашку, чтобы проветрить помещение. Это оказалось не самым лучшим решением. Апрельская погода в Санкт-Петербурге отличается своей непредсказуемостью и в любой момент может измениться в худшую сторону. То дождь пойдет, то снег, то все вперемешку. А в тот день в распахнутые окна с улицы влетели четыре головы в английских пробковых шлемах цвета хаки. Одни только головы, без тел. Зато три из них несли в зубах изящные плетеные корзинки из лакированной лозы. Та, что была без груза, очень вежливо и на правильном русском языке с легким акцентом, поинтересовалась, где найти мисс Веру Столыпину, мисс Элизабет Бонч-Бруевич и мисс Кэтрин Орджоникидзе. Впрочем, последняя фамилия прозвучала не совсем разборчиво, так как Артем Сергеев перекрыл задорный девичий виск командой «Всем лежать я прикрою!» Перевернул парту и с двух рук принялся садить по неопознанным летающим объектам из пистолетов ТТ. Особенно удачный выстрел сбил пробковый шлем, а другой подловил маневрирующую говорливую голову на вираже, и она рухнула на стол перед Надеждой Константиновной, предварительно забрызгав ее содержимым черепной коробки. Госпожа Крупская побледнела и лишилась чувств, упав лицом на поверженного противника. Еще одна пуля повредила нижнюю челюсть второго летающего монстра, заставив разжать зубы. Корзина покатилась по полу, разбрасывая роскошные алые розы вперемешку перемешку со свежайшими микояновскими эклерами. Сверху, на наполучившийся натюрморт, спланировал белый шелковый платок со стилизованный под китайские иероглифы надписью «Скучаю, скоро буду, целую, твой Вася». Охрана в гимназии отсутствовала по вполне понятной и уважительной причине. С юными дарованиями, не научившимися контролировать свою силу, Опасались связываться даже карманники с Лиговки. Кому в здравом уме придет в голову мысль обидеть хотя бы первоклассника? Тем более первоклассника. Пару лет назад весь воровской мир империи был изрядно фраппирован жуткой историей о том, как толпа первоклашек всего лишь энергетическими щитами до смерти забила двух уважаемых щипачей, соблазнившихся золотым паркером из школьного ранца. Вот и сейчас тоже случилась история. первыми Обогнав городовых и жандармов, в гимназию прибыли журналисты сразу нескольких газет. К сожалению, с новеньким фотоаппаратом, приобретение которого обмывали дружным коллективом в приличном ресторане на соседней улице. Естественно, в фотоаппарате была заряжена пленка. утро газеты разразились сенсацией. С подробностями, с фотографиями, но без имен и фамилий. В журналистике могут работать люди без сердца, мозгов и совести, но с отсутствующим инстинктом самосохранения в этой профессии не выживают. Особенную пикантность новостям придавали несколько интервью с двумя уцелевшими летающими головами. Те ничего не помнили о своей прошлой жизни, не распространялись о личности пославшего их человека и личностях получателей посылок, но многословно жаловались на необъятные просторы Российской империи, на тяжесть дальнего перелета в сложных метеоусловиях и на трудности навигации по звездам при сплошной облачности. Заодно соловьями разливались о красивых пейзажах по пути, о вежливости и услужливости приказчиков в магазинах уважаемого Лаврентия Павловича, любезно обменявших иностранные серебряные монеты на российские рубли по выгодному курсу. Фабрику Микояна хвалили за соблюдение технологий и санитарные меры, пояснив, что их туда не пустили из-за невозможности надеть бахилы и стерильную рабочую одежду, но произвели расчет и выдали продукцию прямо на проходной. Кстати, мимо внимания широкой общественности прошел как факт встречи упомянутых господ Микояна и Берии с неким Николаем Александровичем Романовым, так и факт пополнения банковских счетов вышеозначенного господина на солидные суммы. Ну а то, что кто-то неплохо заработал на резком скачке курса акции – «Вообще никого не заинтересовала. Игра на бирже — штука сложная, и вроде бы даже сродни шаманству». «Итак, подруги дорогие...» Лиза бонч в задумчивость разглядывала кофейную гущу на дне чашки. «Что будем делать с нашим орденоносным негодяем? У кого какие предложения?» «Игнорировать нельзя», — осторожно высказалась Вера Столыпина. «Герой войны и все такое?» «Нельзя», — согласилась Катерина. Но если выходку с летающими дохлыми башками можно простить, списав на гвардейскую удаль, то три одинаковых букета для девушек нельзя прощать ни в коем случае. Нас не поймут в обществе. Лично мне на мнение общества наплевать, — небрежно отмахнулась Верочка. Если рассудить здраво, то мы с вами и есть высшее общество. Еще не ясно, кто кого распнет. Что? В том смысле, что посмотрим, кто кого одобрять и понимать должен. Логично кивнула Лиза. Но все равно с одинаковыми букетами как-то... Можно подумать, у Васи во фронтовых условиях большой выбор цветов был. Они, между прочим, всего двумя ротами четверть Китая завоевали. Неожиданно для подруг Вера Столыпина встала на защиту Красного. На войне нет времени перебирать букеты. «Они были куплены в одном из магазинов Петербурга», возразила Катя. «И что с того? Вася же не сам выбирал, а курьеров отправил». Лиза, не отрываясь от гадания на кофейной гуще, тоже выступила адвокатом Красного. «Господи, а головы английские?» – догадалась Катерина. «Все просто объясняется. Англичанка опять гадит». «А я про что говорю?» – оживилась Верочка и подвела краткие итоги совещания. «Вася не должен страдать из-за происков проклятых лимонников, так что никаких обид, бойкотов, игнорирований». Встречаем возвращающегося со счетом героя, как положено. Кстати, никто не знает, когда он приезжает». «Скоро», — ответила Лиза и, наконец-то, отставила чашку в сторону. «Буквально на днях». «Ты на кофейной гуще нагадала?» «Зачем гадать?» — удивилась Лизавета. «Через восемь дней Первомайский бал в Гатчине, и на нем Красный обязан присутствовать». Лиза Бонч-Бруевич оказалась права. Виновник предстоящего торжества поручик Лейбгвардии Егерского полка, кавалер Орденов Василий Красный, уже проехал Москву и приближался к Петербургу под мерный перестук вагонных колес. Вся рота осталась приводить к покорности Восточный Туркестан, и в столицу вызвали всего двоих, так что пришлось делить тяготы путешествия с Аполлинарием Григорьевичем Куликовским. Тот получил вожделенный белый крестик на грудь, Анненский темляк на рукоять боевого ножа, еще одну звездочку на погоны, отчего всю дорогу пребывал в радостном возбуждении. Новоиспеченный подпоручик внезапно оказался вполне вменяемым человеком, хотя некоторая ревность в отношении более удачной карьеры младшего по возрасту сослуживца все еще оставалась. Она заключалась в попытках взять реванш в карточной игре, предварительно подпоив Василия в вагоне-ресторане. От карт Красный отказался, Объяснив это математическим складом ума и вытянутыми наугад из колода четырьмя тузами подряд, но на обмытие наград согласился. Очень уж его упрашивали охочие до выпивки души бывших жертв магической бомбы. Им достаточно по два-три грамма на душу, но когда их две с половиной тысячи, стойкость к алкоголю производит впечатление на стороннего наблюдателя. Куликовский впечатлился и выпал из реальности на второй бутылке шустовского и абсолютно трезвому красному пришлось тащить его в купе при помощи двух официантов. Помощь обошлась в три рубля. Еще пять пришлось отдать за молчание и обещание забыть о несвойственной лейб-гвардии временной слабости. а Аполлинарий Григорьевич изволил почевать от Твери до Чудова, а после пробуждения имел вид слегка помятый, но воодушевленный. «Удивляюсь я вашему здоровью, Василий Иосифович», произнес он после водных процедур и литросельтерской. «Впрочем, я не о том. Представляете, я сон видел, будто летаю». «Хороший сон», — согласился Красный. «Тоже предпочел бы отправиться дирижаблем, а не ползти по железной дороге. Но, увы, вся воздушная техника задействована в Восточном Туркестане и на бывших китайских территориях. Даже пассажирское сообщение отменили, и освободившиеся машины отправили туда». «Да при тут дирижабли?» – слегка обиделся Куликовский. «Медлительные и неповоротливые гиганты, левиафаны неба. А в моем сне я был маленькой, злой и хищной птицей со стреляющими прямо из рук крыльев крупнокалиберными пулеметами. Помнится, в воздушном бою вы неплохо управлялись с пулеметом, Аполлинарий Григорьевич?» «Не то!» – поморщился подпоручик. «Во сне у меня были скорость, маневр и изумительная управляемость. Знаете, такая необыкновенная легкость во всем теле образовалась. И все это без применения эфирной энергии. К чему бы такое могло присниться?» «К новому назначению», — предположил Василий. «И оно будет связано с летательными аппаратами тяжелее воздуха». «Да полно вам, Василий Иосифович», — улыбнулся Куликовский. «После разоблачения аферы братьев Райт» «Всерьез говорить об этих этажарках неприлично?» «Есть мнение, Аполлинарий Григорьевич, что за ними будущее». «Вот как? И кто же это мнение высказал?» Василий вернул улыбку. «Ходят слухи, что этими этажерками заинтересовался наследник престола. Мало того, из заслуживающих доверия источников стало известно о высочайшем одобрении изысканий в этом направлении». Куликовский не стал уточнять об источниках информации, но всерьез и надолго задумался. Мысли легко читались на его лице. Интерес наследника престола, новое направление, внимание императора, шанс исправить ошибки молодости и не самую лучшую репутацию гуляки и никчемного болвана, перспектива карьеры в случае успеха, при неудаче всяко не станет хуже, чем сейчас. А вы знаете, Василий Иосифович, Я ведь тоже много размышлял над этой темой и нахожу аппараты тяжелее воздуха весьма перспективными. Вот вы, как непредвзятый и неангажированный человек, в каком качестве меня бы там применили? Не знаю, не совсем честно признался Василий. Может быть, испытателем новой техники? Дело рискованное, но разве можно хоть чем-то испугать лейбгвардии егерей? Никто, кроме нас, Куликовский горделиво приосанился и покосился на вешалку, где висел китель с белым эмалевым крестиком на колодке цвета огня и дыма. «Вы правы, Василий Иосифович. Риск есть наша профессия и призвание. Но я так понял, вы не только владеете информацией, но и...» — многозначительное и намекающее молчание после оборванного на полуслове вопроса. Естественно, Красный не собирался упускать возможность заполучить добровольца-испытателя на свой будущий завод. «Разумеется, Аполлинарий Григорьевич. Вы же получили приглашение на Первомайский бал в Гатчине. Вот там я и представлю вас нужным людям». «На весенний императорский бал?» Подпоручик задохнулся от переполнившего его счастья, но тут же погрустнел. «Нет, не получил». «Значит, еще получите». Государь император не может оставить без внимания героев только что закончившейся победоносной войны. Благодарность в моей семьи не будет иметь границ, Василий Иосифович. Полнова вам, Аполлинарий Григорьевич. Мы же боевые товарищи. Да, согласился Куликовский. И за это товарищество нужно непременно выпить коньяку. Не откажетесь позавтракать со мной, Василий Иосифович? Вообще-то время ужина. «Давайте не будем придираться к мелочам!» Поезд прибыл в Петербург точно по расписанию, без помпезности и торжеств. В принципе, Вася и не ждал оркестра на перроне. Но вот эта будничность слегка обидела. «Поля, мы приехали!» Куликовский невнятно промычал и сел на диване, не открывая глаз. «Куда приехали?» «В Санкт-Петербург». «Зачем?» Красный вздохнул. Перспектива тащить из вагона начинающего алкоголика его не радовала, но и броситься служивца в купе не позволяла совесть. «За орденами и славой приехали!» Прозвучало фальшиво и пафосно, но эти слова произвели на подпоручика магическое воздействие. Открылись глаза, загоревшиеся уже привычным восторгом, он встал и начал собираться. Собственно, все сборы заключались в энергичном растирании слегка припухшего лица ладонями и надетой форменной курткой. А ботинки Аполлинарий Григорьевич перед сном как-то позабыл снять. «Я готов, Василий Иосифович!» Поезд в последний раз лязгнул сцепками и остановился. красно разглядел на перроне знакомую высокую и чуть сутулую фигуру Алексея Максимовича Горького и подхватил тяжелый армейский баул. «Меня встречают. Вас подвести «Нет». Куликовский помотал головой, отчего болезненно поморщился. «Я сначала... Э, в общем, задержусь в буфете. В таком случае позволю себе напомнить о советах Михаила Афанасьевича Булгакова. Про холодные закуски и суп? Именно. Весьма спорное утверждение. Всегда предпочитал пользоваться рекомендациями Антона Павловича Чехова». «С селедочкой под горчичным соусом?» «И с рыжиками, карасями в сметане, и с перепелками?» «Тоже разумно», — согласился Красный. «Тогда до встречи в Гатчине, господин подпоручик». а Аполлинарий Григорьевич кивнул и опять поморщился. «Непременно, господин поручик». Знаменитый писатель вел машину сам и по такому случаю был трезв и мрачен и громогласно жаловался на целителей под предлогом подготовки к омоложению запретивших употреблять любые спиртные напитки, включая пиво, сроком на два года. И это Алексея Максимовича угнетало чрезвычайно. «Они же вредители, Вася! Вот как есть натуральные вредители враги народа!» «И что теперь делать?» «А ничего!» — тяжело вздохнул Горький. «Господь терпел и нам велел». Красный с удивлением посмотрел на писателя, никогда не отличавшегося религиозностью. Он в церквях-то бывал лишь по торжественным случаям, вроде крестин или венчаний. Кстати, этот Алексей Максимович Горький сильно отличался от того великого пролетарского писателя, что остался в памяти капитана Василия Родионова. Во-первых, происхождение, если можно было назвать пролетарским, то с большой натяжкой. Семья Пешковых владела пятью пароходами на «Волге», свечным заводиком в Саратове и солидным пакетом акций Волжско-Камского промышленного банка. Во-вторых, биография тоже немного другая, в люди Алеша Пешков не ходил, зато с отличием закончил коммерческое училище, после чего был принят в Казанский университет. Правда, учебу забросил на половине второго курса, сбежав в сербскую армию воевать с турками. В конце военной карьеры командовал батальоном добровольцев, но получил тяжелое ранение и долго лечился на итальянском острове Капри. В Россию вернулся весной 14-го, а осенью того же года ушел на фронт, возглавив охотничью команду Сумского пехотного полка. И никогда не был замечен в набожности и религиозном рвении. «Вот же тебя разобрало, дядя Леша!» «А как же иначе? Старую жизнь мне заботой о здоровье отравили, а до новой два года ждать!» «Но ты бы не глумился над пожилым человеком, а о себе задумался. Вот отвесит отец горячих за самоуправство. Тогда вместе посмеемся». Сильно ругался. «За побег на войну даже хвалил», — усмехнулся Алексей Максимович. «Остальное узнаешь приличной встрече. Мы, кстати, на ближнюю дачу сейчас едем». «Это я заметил», — кивнул Красный. «Но за что хоть ругал больше всего?» «Мне же надо морально подготовиться к разговору и подобрать аргументы в защиту». «Разве кроме присоединения Восточного Туркестана ты еще что-то успел натворить?» – удивился Горький. «Ах да, летающие дохлые головы! Хотя нужно признать, что получилось очень смешно». Василий с досадой поморщился. Он еще в поезде начитался газет на все лады комментирующих появление некрокурьеров и сто раз успел пожалеть о принятом решении а с Восточным Туркестаном что не так? Практически бескровно присоединили кусок земли размером с четверть Европы. — А Российской империи был нужен этот кусок? — вопросом на вопрос ответил Горький. — Им, между прочим, и подавиться можно. — Авось разжуем и проглотим. — Министру финансов бы твою уверенность. — Этот чем недоволен? — Ты еще спрашиваешь? — удивился Алексей Максимович. «Привел в российское подданство несколько миллионов нищих кочевников и спрашиваешь?» «Там всего полтора миллиона было». «Было? Ага», — кивнул Вася. «Я их обратно китайскому императору продал по восемь рублей за штуку». «Ну, знаешь». «Знаю, продешевил, но там была оптовая покупка. Пришлось сделать большую скидку. А куда деваться?»